Профессионалы Садясь в машину к Ракитину, я больше всего боялась оказаться в прошлом. Провалиться в его запах, утонуть в его ароматах, распластаться по гладкому сиденью и потечь от любви. И я была права. все так и получалось. Мне казалось, что Ракитин подхватил петельки моей души на свои спицы и снова начал играть первую скрипку на моих чувствах. Только в этот раз все было хуже, жестче и безжалостнее. Марк не звал меня в свою ловчую сеть. Он меня поймал в капкан, стальные челюсти которого я испытала на себе впервые. Мне говорили, что он безжалостен конкурентам, что не прощает предательства и строг к ошибкам. Но я никогда этого не испытывала на себе. Со мной он был добрым, человечным. А сейчас передо мной сидел совсем другой Марк. Вернее, теперь его не хотелось называть по имени, ведь у безжалостности и убийственной жесткости нет имени, только фамилия. Он посмотрел на меня так сурово, что я поняла, что переговоры закончились. Он принял решение и мне не вырваться из-за подни Ракитина. Но его слова все равно прозвучали чудовищно. «Ты поедешь со мной», И будешь там, где я скажу, пока я не разберусь с причинами твоего появления на моем пути. Это прозвучало так, словно я специально осмелилась ему противостоять. Словно я была против него, и он со мной боролся. Но мне надо работать. У меня проект. Мне надо подготовить помещение. Это не сделать за один день, когда ты отпустишь меня после своей дурацкой проверки. Мне сегодня надо успеть выполнить один этап завтра второй и так далее. Или ты решил похоронить мой бизнес только потому, что твоего конкурента будет день рождения лучше, чем у тебя? Я искала в его лице сочувствия, человеческих эмоций, но натыкалась только на решимость добиваться цели. Он не собирался идти по головам, он просто не замечал их в таком состоянии. «Будешь работать, телефон сдашь, оставишь мессенджер с мамой – и с двумя сотрудниками на месте. «Но это нереально. Так работать нельзя. Я нужна им на месте. Мне надо самой все контролировать. Как ты не поймешь? «Это ты никак не поймешь, что для тебя это хороший способ вынырнуть, наконец, из рутины и посмотреть на работу, как собственник компании. До конца передать управление персоналу. Оценивать их работу со стороны». Или ты собираешься всю жизнь собственноручно крепить воздушные шарики и расставлять цветочные композиции? А вот это было больно. Потому что я так всегда и поступала. Даже сегодня часть крепления лежала в багажнике моего красненького Гетца. И да, я собиралась помогать своим сотрудникам физически. И от этого мне было еще обиднее. «А что в этом плохого, Марк?» «Я не боюсь никакой работы и не настолько офигительно прекрасно, чтобы стоять в сторонке, когда требуется моя помощь. Тебе это не нравится, Ракитин?» Марк поморщился. Ему не нравилось, когда я обращалась к нему по фамилии. Но только если это делала именно я. С остальными это не вызывало неудовольствия. Так и осталось. «Не в этом дело». Пока ты занимаешься поддержкой прибухивающих монтажников или разведенных хлористов, ты упускаешь главное. Живя на уровне ежедневной рутины, сложно подняться выше. Оценить перспективы бизнеса. Простроить сегодня те шаги, которые выльются в прибыль послезавтра. Но это можно сделать только если вынырнуть из гирлянд и сценариев. А еще если подбирать на работу профессионалов своего дела. Самых лучших. Самых талантливых. Это несбыточная мечта. Ты не представляешь, какой сейчас кадровый голод. Мы не можем найти тропольщиков, монтажеров сцены, постановщиков. О толковых грузчиках можно только мечтать. Моя тактика – адаптировать к условиям тех, кто есть, и не тратить время на поиск этих мистических лучших. Но тебе это не знакомо. Ты с твоими деньгами можешь купить себе эксклюзив. А остальным приходится довольствоваться малым. И иногда, засучив рукава, работать рядом со своими сотрудниками. Ракитин хмыкнул. Теперь его ситуация забавляла. Он явно потешался над моими рассуждениями. Они его веселили своей непосредственностью и глупостью. Великий Ракитин думал иначе. Когда я только начинал руководить бизнесом, думал также Юля. Но постепенно линейные сотрудники начали меня растаскивать по кускам. «Через месяц моего внимания не хватало на решение проблем с чьим-то заболевшим ребенком и перепившим накануне кладовщиком. И знаешь, к чему это привело через полгода?» «Сотрудники увидели в тебе заботливого руководителя? Собственника с человеческим лицом?» «Нет, Юля. У нас начали заканчиваться заказы. Пошёл вал штрафов, и в регион вышел крупный конкурент. А знаешь, из-за чего это случилось?» Все очень просто». Это произошло из-за того, что руководитель перестал выполнять свои прямые обязанности. Направлять сотрудников и контролировать выполнение поставленных перед ними задач. А пока я входил в положение каждого грузчика, план по конкретным задачам не выполнялся. И теперь я работаю с лучшими. И поверь, они есть даже среди грузчиков и стропольщиков. Как производственник, я это ответственно заявляю. И тебе предлагаю заняться тем же самым прямыми обязанностями собственника и руководителя. Да, это страшно и требует мужества. Но только так можно построить настоящую империю, а не кружок умелой ручки. Он все говорил правильно. Был умен и опытен, как миллионер Ракитин. Я знала, что он прав, но именно это меня и раздражало больше всего. Марк и спустя три года видел меня насквозь. От этого болезненно сжималась душа, и стонала уязвленное самолюбие. Спорить не было смысла. Хотелось только, чтобы этот разговор с бывшим, который моментально заполнил собой настоящее, поскорее закончился. «Давай закончим планерку в моем ивент и вернемся к дороге. Это будет полезнее для твоего стратегически простроенного бизнеса». Ракитин снова улыбнулся своей фирменной улыбкой превосходного богатого самца. «А мы уже давно к ней вернулись, Юля. Мы уже едем навстречу». «Едем?» «Да. Это плюсы работы с профессионалами. Одни разбираются с ситуацией, другие следят за безопасностью, третьи ведут машину». «А мы разве едем? едем?» Марк приоткрыл шторку, и я увидела мелькающие за окном верхушки деревьев возле трассы. Ни шума, ни покачивания при езде я не чувствовала. Мы успеем. Ты посидишь в комнате с Сергеем. После встречи я с тобой поговорю. И да, твоей машиной тоже уже занимаются.